Часть 39 Рядом с костром торчал идол, до этого дня надежно спрятанный в лесной яме не нетревоженный. Но это был не медведь, не лосиноголовый человек, не золотое блюдо на гвозде и не птицерылое чудище. Из соснового ствола была вырублена сама заринь. Коренастая, ногая баба, закрыв глаза и улыбаясь, кривыми ручками охватила свое раздутое чрево, в котором было обозначено дитя. А в его чреве еще одно. От зноя дерево раскалилось, и янтарные капли смолы, как слезы, текли по круглому плоскому деревянному лику богини, Иона вмиг узнал ее. Это сейчас она стала деревянной. А тогда, в Устьвыме, в горнице князя Ермолая, она была золотой. Иона завизжал и бросился на идолицу. Вокруг епископа затрещал воздух. Края рясы начали обугливаться, но Иона этого не заметил. От пота его лицо И обнажившиеся из рукавов руки Засияли на огне Как медные иона Рубил Идола Последнего в своей жизни И тут толпа Пермяков закричала В огромном костре В облаках пламени Вдруг шевельнулся мертвец И медленно сел Руки его дергались, поджимались Словно он силился их поднять И тотчас русский епископ Вспыхнул с головы до пят, как береста Но и горящий он рубил идола Вопли баб, хрип пораженных ужасом Мужиков волной прокатились по толпе Кто-то упал лицом вниз Кто-то остолбенел Кто-то бросился прочь Горящий мертвец Глядел из костра Как горящий епископ Рубит горящего идола Лик Зарине С закрытыми глазами И медленной Длинной улыбкой Плыл над людьми Как луна В расплавленном темном воздухе В золотом рой искр. Идол протяжно хрустнул, Как кости на дыбе, И он отпрыгнул, выронив топор. Зарень камнем ринулась к земле Точно ястреб на добычу И ударила головой Иони в темя. Мертвец в костре рухнул на спину, Будто, отомстив, испустил дух. Иона, бесформенной кучей трепья Яростно догорал под поверженным истуканом. Над кострищем и лугом, над колвой и пармой, Ветвями прокудливой березы светлой пермской полночи Сияли грозные созвездия. Языческого небосвода. Глава двадцать первая. Чур сочтет. Закашлившись от дыма, Пестрый поднялся на лежаке, и кинул на земляной пол керку рукопись шестокрыла. Толстую, прошитую тетрадь из жестких бумажных листов, засаленных и закапанных воском. Читать эту муть охоты у него совсем не было. Великий князь еще в Москве попросил Пестрова свериться с шестокрылом о лунных долях в далекой северной Перми. Не будь этой просьбы, не стал бы князь возиться с жидовской грамоткой. Пусть даже она досталась после битвы на Шелоне от самого лжеепископа Схарии. Впрочем, митрополит обещал вымести из головы московского владыки соржедовской жидовской ереси. Может, потом и не вспомнит Иван Васильевич, что поручал пестрому проверить таблицы шестокрыла. Натягивая сапоги, князь неприязненно оглядывал просторное низкое керку пакчинского Покчинского владыки. На Руси у курные черные избы лучше, чем здесь терем у князька. Пёстрый откинул кожаную занавеску со входа и по ступенькам поднялся на двор. Вклинившаяся в междуречи кемзелки и колвы языческая пакча была охвачена полукольцом пламени. Душный белый дым от хорошо просушенных бревен Ключами бурлил за чистоколом городища, Длинной бородой полз по колве, Затягивая хмурые прибрежные леса. Из-под телеги во дворе вылез Вольга, Новгородский ополченец, Сбежавший перед шелонью от своих И взятый пестрым в рынды. Вольга проворно оттащил перекосившийся пресло ворот, И князь пошагал по тесной грязной улочке по кчи. Сжатый частоколами дворов и замшелыми стенами керку и самьяхов Сопрелая береста по свесам крыш обросла плесенью Дерновые кровли зеленели свежей травой Пестрый брезгливо морщился, переступая собачьи трупы В грязи под ногами валялись черепки, щепки расколотых бочек, рваные тряпки и шкуры Растоптанные корзины Отовсюду смердело В чужих домах ратники справляли нужду прямо под стены. За спиной пестрого Вольга поддел ногой растрепанную куклу, плававшую у лужи. Над головами торчали онемевшие от горя идолы-охранители, не охранившие пакчи. и вдалеке в дыму виднелся вздернутый колодезный журавль, на котором теперь вверх ногами Раскачивался повешенный пакчинский колдун. На ближайшей сторожевой вышке у чистокола плевался и перхал караульный. Сажа падала с неба. В Пакчу войско московитов вступило три дня назад. Напуганные гибелью епископа Ионы, пакчинцы сами раскрыли ворота. Но Пестры считал, что покорность не искупает их вины. Если бы пакчинцы сопротивлялись, он всех бы перебил. А уж если сдались на милость, он им эту милость насколько заслужили и оказал. Баб стариков детей прогнал прочь, а мужиков взял в полон. Среди мужиков были и русские, обжившиеся вокруг пакчи. Но Пестры не стал разбираться. Жаль, не достался ему пакчинский князь Сайгат. Посох Стефана, направленный рукой Ионы, так пробил грудь Сайгата, что в тот час, когда Пестрый въезжал в ворота Пакчи, Сайгат кончился. Тело его Пестрый велел бросить в колу. Князь все хладнокровно рассчитал. От Пакчи до Искора, Искорки — Где засели с ополчением Михаил Отступник и Пермские князцы Было два дня пешего хода Не близко, но и недалеко Искорка — крепость сильная, трудная Здесь, в Парме, Пестрому придется надеяться только на себя Коли он будет разбит язычниками под искоркой Ему придется бежать Иначе смерть Однако далеко не убежишь Вся перм великая поднимется добить раненого московского волка. В догонку хлынут орды пермяков с верхней Колвы, с Ныраба, нидора Тулпана и Дия. бок врежутся вишерцы с Акчима и Редикара. Лоб в лоб ударят камечи, если тех не усмирили Нелидов с вострово. Спянтига, Керча, Губдора, Сурмага, Урала, Канкара, Пыскара, Майкора. Наконец, на перехват в засаду спрячутся пермяки Кудынкара, уцелевшие уросцы и бандюжане. Получится мешок, поэтому безопаснее не бежать, а спрятаться поблизости от искорки, чтобы не искушать беса вероломной пармы. Но где укрыться? В монастырь хоть и крепок дамал, а его нас спалил, Только в пакче, Если пермики осадят Пакчу, им в спину вонзятся копья монахов-соликамцев и ратников Нелидова. И Пестрый распорядился выгнать из городища жителей, а босс оставить в его стенах, а полкам налегке двинуться к искорке каменной крепости. Но Пакчу еще надо приготовить к обороне. Старое городище больно хлипко, да и не строят на Руси таких крепостей. И пермякам опять же о Покче известно все, вплоть до последней былинки на юру. За этим пёстрый оставил покчинцев в полоне. Пусть работают, а кормежку им жены принесут с воли. Пермяки и трудились в пакче. Углубляли ров, отсыпали валы. Муравьиной кучей усеев скаты набивали чистоколы на напольной стороне и ныропском тракте. Жгли посады, чтобы врагу негде было укрыться. Смолили ладьи, чтобы московиты в случае разгрома успели послать гонцов за подмогой. За работой присматривали обозные. На грязных от весенних дождей улочках городища тоже копошилась толпа. Повсюду тюкали топоры, свистели пилы. Вронились приневоленные к трудам ратники, Чавкала няша под сапогами. Московиты в рубахах и подвернутых портах, босые и грязные, Раскатывали избы на бревна, волокли бревна к заплотам, Правили тын, крепили ворота, Обкладывали срубами сторожевые вышки, Сбивали щиты с прозорами для лучного боя, Растаскивали припасы по землянкам. Болтаясь на ремне, в колодце копался сотник. Пестрый, проходя по городищу, только хмыкал, слыша ругань недовольных ратников. Еще два дня назад он отослал полки с воеводами к искорке, оставив в конницу. Не нужно, чтобы все войско видело, как он готовится к поражению. На конников и обозных и легла вся тяжесть трудов. Провождаемый Вольгой князь поднялся на вал И стал смотреть туда, куда в лес утекал Нырбский тракт В сторону искорки Великая Парма морем, океаном Разлилась перед московитом до окоема Князь видел ее и не видел Он о ней не думал Он ее не боялся, не уважал не замечал. Парма была для него просто очень большим лесом. Если бы он мог думать иначе, он и не оказался бы у Чердени во главе московицких полков. А ведь когда-то дома, в Стародубове, когда он плетью высек глаз княжичу Даниле Северскому, след ему вся дворня шептала «Сошлют на Пермь». И вот он Здесь, Но пришел сюда он совсем не той дорогой Отец его, старый князь Стародубский, сколько пестро его помнил, сидел в своей вотчине в опале за потворство Шемяке У него было четверо сыновей и шесть дочерей Маленький удел еле кормил такую ораву Смерды бунтовали, пользуясь смутой, бежали Старый князь с малолетства распихивал своих мальчишек в службу Когда мать понесла одиннадцатого ребенка, старый князь не выдержал «Наплодила орду, сучка!» — кричал он «Трави его!» Робкая, забитая княгиня пошла в слободу к старушке травницы. Та попробовала вытравить плод, да не вышла Одиннадцатый княжонок родился недоношенным и порченным дохлым, скрюченным, головастым. Мать родами умерла. «А оси последыша шакалеет, сказал отец. Княжонок, нареченный Федором, не околел, но все же остался уродцем. Сам маленький, а башка большущая, плоская с боков, лицо в пятнах. Зато и прозвали его «пестрым». Потом... Князь Пестрый отплатил травнице, велел подпереть дверью избушки колом, обложить стены хворостом и спалить ведьму в ее логове. Княжонка травили еще в материнской утробе. Его ненавидел отец, его презирали братья и сестры, над ним надсмехалась дворня. Но одиннадцатый князь Стародубский, даром что недоношенный, родился кремешком. Он молчал, сжимая тонкие губы. Опускал глаза, сплетал пальцы, чтобы никто не увидел, как они дрожат от ненависти. Заткнуть им всем пасти, задавить. Пусть хвосты поджимают, пусть под лавки лезут от страха, когда видят меня. Такие мысли кипели за его огромным лбом. Потом... Когда и это, и все другие мечты исполнились, жажда чужого страха разгорелась в князе пестром ярким пламенем. Ничего личного у жажде страха не осталось. Отец умер, братья были порублены на засеках, сестер он рассовал по монастырям, и никто уже не смеялся над ростом и головастостью любимого воеводы великого князя. Сгорела старуха-травница, пропали князья-соседи, потешавшиеся над уродцем из Стародубова. Горючие слезы лила красавица-жена, запертая в тереме. Повсюду окружал почет, гремела ратная слава, сундуки были плотно набиты добром. Не на что стало жаловаться, ни о чем тужить, не на кого тратить злобу. Но в плоти кровь вошла привычка давить. Всех вокруг, чтобы разогнуться не могли Не убивать, не мучить, не стращать Хоть и так приходилось, а именно давить Однажды, когда Пестрому было 14 лет Он охотился в окрестностях Стародубова И выехал на поляну, где с дружками расположился пировать сосед Северский княжич Данила Хмельная ватага встретила Пестрова радостным свистом, улюлюканьем, гоготом, как шута. Пестрый потоптал конем разосланную скатерть, плетью ожег Данилу пахохочущей роже. Ватага уволокла окровавленного княжича домой. У Данилы вытек глаз. Князь Северский послал в Москву жалобу. Великий князь Василий по прозвищу «Темный» После того, как нож Шемяки вырезал его очи, даже при намеке на ослепление впадал в бабью ярость. Пестрого под стражей приволокли в Кремль. Вот тогда и шептали ему во след. «Пропала голова! Бросят в яму или сгноят в дремучей перми!» Стоя на коленях перед немощным князем Василием, Пестрый впервые увидал его сына. Иван Васильича, долговязый и тощий, с отвислым носом и редкой бородкой, с умными вероломными глазами и гневливым лицом сладострастника, Иван Васильевич с любопытством разглядывал стародубского уродца. Пестрый не каялся. С остывшими глазами мертвеца, сжав зубы и сплетя пальцы, он молчал. как молчал всегда в ответ на глумливые потешки. Огромный упрямый лоб княжича и непокорная твердость, в которой окостенели плечи, испугали даже боярно судилище, затопавших на него, затрясших бобровыми шапками, застучавших клюшками. Яма и цепь! Только это ожидало пестрова. Однако Бог миловал. Иван Васильевич уговорил отца не казнить стародубского княжича, а послать его на засеки. Потом князь Федор понял, почему Иван Васильевич его пощадил. Иван Васильевич видел, что дни отца сочтены недалеко то время, когда он сядет на московский стол. Уж он-то княжью вольницу пресечет, соберет воедино русские земли. всех ордынских баскаков повесит на городских воротах. Но с кем же браться за такие дела? Слепой и малодушный отец распустил князей и бояр. Те заворовались, зажирели, привыкли быть сами по себе и спелись с татарами. Таких на великий общий труд не поднять. Да и на что он им? На что им это Москва? Нужны новые люди. Свои. И вот этот, стародубский княжич, подходит как нельзя лучше. Богатством, славой, землями его род Василий Темный обделил. Тем больше у княжича надежда на Ивана Васильевича. И пусть он собой собой неказист, не под же он нужен. Главное, чувствуется в нем твердость, преданность своей мысли. К недругу не переметнется, за милость отплатит сполна». Вот потому Пестрый и оказался на засеке, а не в яме. Засека была маленькой крепостицей на рубеже со степниками. Засечники походили то ли на ватажников, то ли на казаков, но уж никак не на государевых ратных людей. Занимались они лишь тем, что рубили ордынцев, грабили окрестных смердов и бражничали без меры. Богатырские заставы на половецких курганах, тревожные и строго выглядывавшие синий простор дикого поля, давно ушли в прошлое и по плечи погрузились в сказки и былины, как каменные скифские бабы, горькую землю степей. Пестрый понял, что даже воевода, его предшественник, был заложником своих ратников, а потому изгиб, Как видно, подставленные в схватке под красноперую татарскую стрелу.